Глава 24 четвертая. Пояс Ориона. Он стоит в каюте капитана. На судне тишина. Они ждут ветра уже 6 дней. Люди устали от ожидания, но на этом бриге усталость переросла в войну. Оружие еще не пущено в ход, но все висит на волоске. Нехватка воды и сытной пищи, а прежде всего недельное воздержание от битв и отсутствие добычи, изнурили большую часть команды. Они находятся к югу от тропика Рака, 20 градусов широты и 50 градусов долготы. А если говорить обычным языком, то в самом центре Атлантики. Вокруг только вода, океан воды. Пока ждешь, заняться больше нечем, кроме как приводить в порядок свое оружие. Ножи точатся так, что искры летят, и каждая бордажная сабля сияет, отражая блики солнца, словно зеркало. Все пистолеты вычищены, и порох держат сухим. Люди Муна засели в трюме со штурманом во главе. Никто не знает, о чем они там говорят, но, судя по взглядам людей капитана Буля, они не сомневаются в намерениях своих врагов. Как сказал кок Тому, шторм и мятеж не приходят вместе. Люди принимаются точить ножи, когда стихает ветер. Том проводил время, обучая Буля премудростям алфавита. За те три недели, что он находился на корабле, капитан уже добился заметных успехов. Том знал, что умение читать было частью войны между Булем и Муном. Капитан не хотел мириться с тем, что Мун умеет делать что-то, чего не умеет делать он. Сначала Буль утверждал, что он вообще-то читать умеет, просто подзабыл пару букв. «Вы имеете в виду те, что стоят между А и я?» — спросил его учитель. «Не умничай мне тут», — рявкнул капризный ученик. «Ладно, тогда что здесь написано, господин капитан?» И Том ткнул пальцем в предложение, которое написал сам. «Я срываю гранат». Буль пыхтел сопел, кряхтел ковырялся в зубах, но дальше я не продвинулся. Том заключил... что путин предстоит долгий, но, несмотря на свою сварливость, капитан оказался прилежным учеником. Он объяснил Тому, я хочу быть лучше Муна, который вечно хвастается своими буквами, а еще он делает записи в моем личном судовом журнале, которое потом никто не может прочесть, кроме него. Том заметил, что у меня читать на самом деле очень важно. «Перо», — простонал капитан, — «оружие будущего». Что же касается Салаара, то он настолько пришел в себя, что даже выбрал себе сторону в противостоянии, которое раскололо судно на два лагеря. Теперь он принадлежал к людям мистера Муна и повсюду ходил с ножом наготове. С тумом он не разговаривал. тот так много времени проводил в каюте Буля, что его начали принимать за сторонника капитана. То же самое касалось Тоора долорис васскес. которая умела за себя постоять и держала пиратов на расстоянии. Однако ее способность избегать проблем не была безграничной. Как-то ночью на палубе, омываемой лунным светом, Индиго Мун попытался ее приобнять, но тут же почувствовал лезвие кинжала под своей левой ключицей. «Известно ли вам, мистер Мун, — прошипело Тео, — что под ключицей скрывается кровеносный сосуд — столь крупный, что одним простым надрезом можно выпустить из человека всю кровь. Не найдется ни одного лекаря средства или снадобья, способного сокрыть открытую рану включиться. Мун отпрянул назад, но пригрозил, что время тыо еще придет. Когда Брик избавится от власти капитана и его миссис Браун, тебе придется худо. Посмотрим, что наше непорочное дева запоёт тогда. Примейте это, как обещание, сеньорина. В ту же ночь Тео сказала Тому. Теперь лишь вопрос времени, когда судно превратится в ад. Возможно, для всех будет лучше, если боль сдастся без боя Этого никогда не будет, — ответил Том. Да, они будут драться до последнего человека. И что в таком случае делать нам? У меня есть план, — важно произнес Том. Но мне нужно еще немного времени. «Времени? Для чего?» — спросил Тео. «Для уверенности, что все пойдет по плану», — ответил Том. Утром ничего не изменилось. В океане все так же царил штиль. Зато штурман сделал следующий ход, а именно припрятал последние бочонки с питьевой водой. Его план был прост. Если Булю захочется пить, ему волей-неволей придется спуститься вниз, но выйти из трюма ему уже не удастся. он понял, что время пришло. Если он хотел предотвратить мятеж, то следовало немедленно переходить к исполнению плана. Но тут оказалось, что Буль был единственным, кто не принимал всерьез угрозы Муна. Судя по всему, радость от умения читать затмила его разум. С горящими триумфом глазами он кричал «Я срываю гранат!» — Превосходно, капитан, — отозвался Том, — просто превосходно. — Еще бы. Буль довольно упер руки в бока. Теперь я умею читать и читаю лучше, чем любой другой на этом судне. Не найдется ни одного человека к югу от тропика рака, который умел бы читать лучше, чем я. Но сейчас я пойду прилягу, потому что мой зуб снова в плохом настроении». — А вы сможете прочесть слово «корабль»? — спросил Том. — Ищу бы. Я даже могу написать «корабль». — Корабль. Тео подошла к капитану. — Корабль, — сказала она, — пишется через «о». — А слово «закат» вы тоже знаете, как написать? Потому что всем известно, что еще до заката на этом бриге появится новый капитан. Что за чепуху она тут мелет? Буль выхватил свои пистолеты и но сейчас же схватился за щеку. Со сдавленным рычанием он попятился к трапу и исчез. Тум воспринял это как сигнал к началу. «Ты готов, Бото?» — спросил он. неё бото занимавшийся в это время починкой португальского флага, отложил в сторону иголку с ниткой и кивнул. «Да, я готов». Вдвоем они спустились к капитану, который, как друзья и думали, Пытался заглушить свою боль ромом. Том распахнул дверь в каюту. — Добрый вечер, господин капитан. — Время занятий закончилось, — проворчал Буль. — Разве вы не видите, что у меня встреча с миссис Браун? Том кивнул Бото, и тот закрыл за ними дверь. — Господин капитан, — сказал Том, — я прошел хорошую выучку у кузнеца. Меня это не интересует. Подай-ка лучше мне вон тот белый ром. От него больше пользы, чем от коричневого. — И в кузнице, — продолжил Том, — я научился массе самых разных вещей. — Ты сам свалишь отсюда, или мне продырявить твою башку? Том выудил из кармана клещи, которые он заранее прокипятил на камбузе, так что они были чистыми. При виде клещей у Буля стекленял взгляд. — Поэтому, господин капитан, ты что, оглох? Исчезни, Исчезни, я сказал. это займет меньше минуты. Я сейчас позову Лаэма Синха, он повыдергивает вам руки. Том положил клещи на стол и отодвинул бутылку рома подальше от буля. Штурман Мун, — начал Том, — сидит, как известно, в трюме, но прежде чем подует ветер, или даже до того, как Кок сварит последнюю порцию гороха на ужин, это судно будет ходить под другим флагом. и его капитана будут звать Муном. — Почему? — Да потому что бывший капитан тратил все свое время на встречи с миссис Браун. Следовательно, гнилой зуб нужно удалить, и мы займемся этим прямо сейчас. Бульни ответил, лишь пристально поглядел на Тома. Но вдруг выражение его лица изменилось, и он лукаво улыбнулся. — Ты что же, действительно думаешь, что Я не подготовился. Думаешь, Буль такой дурак, что не принял мер предосторожности? В той бочке, с которой сейчас так нянчится Мун, всего лишь морская вода. Кок и Лаэм Синг опустошили ее прошлой ночью. Вся питьевая вода находится теперь в камбузе. Вот только мистер Мун об этом не знает. А утра трапа, ведущего в трюм, стоит теща моей миссис Браун, большая пушка. И в ее жерле 6 шесть ядер Поэтому... когда Мун и его люди обнаружат, что лакают атлантическую воду и помчатся на поиски питьевой, их встретит злая теща миссис Браун. И как вы думаете, на это отреагирует штурман, господин капитан? Том перевел взгляд на темное синее небо, где низко идущие облака, напоминавшие по своей форме коралловые рифы, начали сгущаться на западном горизонте. Он наделает себе в штаны — в восторге взревел Буль. — Потому что Муну лучше, чем кому-либо известно, что ядро такого размера может отправить его в полет до самой Мадейры. И капитан с оживленным видом потер руки. Он также знает, — пробормотал Том, подходя к окну вплотную, — что вы никогда не решитесь стрелять из пушки в пределах судна. — Почему это? — Том покачал головой. — Разумеется. — «Вам хотелось бы иметь удовольствие лицезреть мистера Муна, летящим на Мадейру, но вот дыра, которую он с собой пробьет, будет ничуть не меньше самой Испании». Тум наклонился над письменным столом Буля. «В этом случае судно пойдет ко дну раньше, чем вы успеете сказать гранат. Нет, подобный план не мог прийти в голову нашему разумному капитану». «А в чью же голову он тогда пришел?» Грозно поинтересовался Буль, взводя курки на пистолетах. «Миссис Браун, эта прогнившая корга пролезла из корня зуба в полость рта, и из полости рта в лобную кость, а оттуда в мозги. И если вы не изгоните эту заразу сейчас, то еще до полуночи попадете на ужин к крокодилам». Глаза Буля метали молнии и он ворчал, как медведь. «Еще немного, и я за себя не ручаюсь», — проревел он. — Еще немного и наступит ночь, — прошептал Том, — и придет Индиго Мун. Рот капитана в отчаянии задвигался, но ни исторк, ни звука. Он растерянно зирался по сторонам, пока, наконец, его взгляд не остановился на клещах. И как ирландский дьявол себе это представляет? Том присел на край письменного стола и положил ногу на ногу. — У кузнеца на Ямайке мы применяли весьма простой, но эффективный метод. «Чтобы пациент не поранил себя, мы привязывали его руками и ногами к стулу. Да никогда в жизни!» — взревел Буль. То задумчиво уставился в потолок. «Помню одного араба, который хотел удалить себе клык, криво торчавший из его нижней челюсти». «Черт бы побрал аравию!» — прохныкал Буль. «Так вот, наш кузнец забыл привязать пациента, и когда зуб выдернули...» Араб схватился за свой меч и сначала отрубил голову слуге, а потом руку моему мастеру. Так кузнец с той рукой, которая у него еще оставалась, схватил молоток и выбил из пациента мозги. Вот сколько неприятностей из-за такой ерунды. Забывчивость, назидательно произнес Том, накидывая двойную петлю на запястье буля. Честно говоря, отвратительная штука. Ненавижу арабов. Пробормотал буль и вытращился на бото, который шустро привязал его за лодыжки к письменному столу. «Удобно ли вам сидеть?» — почтительно поинтересовался Том. «Воду и то удобнее. Все развязывая, придумал «Нет, вы не передумали. Теперь следующий пункт нашей программы. Мой помощник Ньо Ботто столь дальновиден, что выстрогал из дерева эту замечательную чурочку. Она-то мне зачем?» «Она позаботится о вашем ротике, господин капитан. Видите ли, мы поместим ее между вашими зубками, чтобы вы, не дай бог, не откусили себе язык, или еще хуже, не всыпились мои пальцы. Не позволю, чтобы мне в рот совали какую-то гадость. Но сперва глоточек рома, капитан. Томно ли в жидкости в зеленый кувшин? Буль с вожделением уставился на бутылку». «Никто не делает операций без глоточка рома», — и Тома сушил кувшин. Буль пораженно уставился на него. «Какого дьявола ты тут творишь? Ты, Люциферова от Родия. Стоит тут, понимаете ли, и хлещет мой ром без моего разрешения. Важно, чтобы пациент оставался трезвым». Конечно, читатель понимает, что и врач во время медицинской операции должен быть трезв. «Откройте рот». и Том ловко впихнул деревянную чурку между зубов Буля. Теперь пасть пирата была широко распахнута. «Пока все идет отлично, господин капитан». Изо рта Буля полились нечленораздельные звуки, которые Том предпочел проигнорировать. Вместо этого он вытащил из ремня Буля его пистолет и сунул дулом прямо в распахнутый рот. а я я я я я Том посмотрел на Буто. «Ты понимаешь, что говорит капитан?» Спросил он. «Дьё Буто кивнул. Я думаю, он говорит, какого дьявола это значит?» Том перевёл взгляд на Буля. «Вы это хотели сказать, господин капитан?» буль Бульсверя покивнул. «Превосходно!» «Тогда слушайте. Мы, ирландские зубодёры, привыкли удалять нилые зубы, стреляя по ним. Эффект просто потрясающий!» Капитан свирепо завращал глазами. — Я выращиваю. — Да, но прежде чем вы рассверепеете, — сказал Том, — нам нужно обсудить пару моментов. Сейчас вы сидите с пистолетом во рту, ваши руки и ноги связаны, а за вашей спиной стоит мой друг и держит наготове готове абордажную саблю, которая одним ударом может отделить вашу голову от туловища. Бульни ответил, но свирепо вытращился на Тома. который продолжил, «Позвольте, я буду говорить откровенно. Ваша жизнь в моих руках? Я знаю, вы продали свою душу тому, кто никогда не дремлет. Теперь вопрос, что у вас осталось? И есть ли у вас вообще хоть что-то, что смогло бы прельстить внука Грани и Малли, который сейчас держит палец на курке и с нетерпением ждет вашего ответа?» Буль отчаянно закивал головой. — Думаю, капитан хочет что-то сказать, — заметил Ботто. Том кивнул и, вытащив пистолет изо рта буля, убрал деревянную чурочку. — Вы хотели что-то сказать, господин капитан? — Вас четвертуют, порубят на куски, изжарят, изжарят и съедят, как праздничного поросенка еще до конца ночи. Я просто вне себя от ярости, я вас, я вас... — А вы вообще не будете участвовать в трапезе? — холодно сказал Том. потому что к тому времени вы будете перевариваться в брюхе у акулы». Буль оскалил зубы и округлил глаза. «Вопрос лишь в том, сможем ли мы договориться?» Сказал Том. «Чего тебе от меня надо?» Зеленолазый выродок пучеглазой ведьмы. «Курс», — ответил Том. «Какой курс?» «Перемените курс судно Буль. Доставьте нас на острова Зеленого мыса». Капитан ошеломленно переводил взгляд с Тома на Ботто и обратно. — Вы с ума сошли, — простонал он. — Вы так думаете, господин капитан? — Да ты хоть знаешь, где эти острова? Не знаю, сколько это в морских милях, но при хорошей погоде мы доберемся до места за четыре недели плавания. И Том самоверенно посмотрел на Ботто, который кивнул и, в свою очередь, добавил, если повезет. — Ты что, действительно думаешь? — проворчал Буль. что вся команда, включая индиго Муна», захочет отправиться в четырехнедельное плавание? Вы что, не понимаете, что все эти люди пошлют к черту вас и ваши острова? Да они с вас живьем кожу снимут и ноги отрубят. — Убедите их, — сказал Том. — Пообещайте им горы золота и свежую прохладу лесов. Буль отвернулся и покачал головой. — Подумайте, капитан Буль, — с нажимом произнес Том. хорошенько подумайте». У капитана поменялось выражение лица, и он взглянул на Тома с хитрой улыбкой. «А не боишься, что я отрежу тебе уши, как только представится такая возможность?» «Слово есть слово», — просто ответил Том, — «а мужчина должен оставаться мужчиной и держать свое слово». «Да тебя я вижу. Жизнь совершенно ничему не научила», — взревел Буль. «Еще как научила», — ответил Том. «Вопрос лишь в том, сможем ли мы заключить с вами договор». «Я не заключаю договоров под дулом пистолета», — прорычал капитан. «Да когда же еще их заключать?» — удивился Том. «Разве не при виде холодных глаз акулы? Люди вспоминают про Бога и молитвенно складывают руки. И разве не на краю пропасти человек продает свою душу тому, кто никогда не дремлет?» «Твой язык выковали в горниле самой преисподней», — проворчал Буль. «Ну хорошо, да, я согласен. И освободи меня от этих веревок». «Значит, мы договорились, капитан Буль?» «До тех пор, пока мне будет это выгодно». Том взвел курок. «Ваша смелость вызывает уважение», — сказал он. «Но время на исходе. Я понимаю, что на вас нельзя положиться, но все же хочу дать вам последний шанс». Так заключаем мы с вами договор, или нет? Вам нужно только кивнуть. В противном случае ваши глаза, кажется, у вас на затылке. «Ты говоришь точь в точках твоя бабка», — проскрепил Буль. «Вот тут вы почти правы, господин капитан. Представьте, что бы сделала Грания в такой ситуации». В глазах Буля промелькнула безнадежность. «Должно быть, ее труп гниет сейчас преисподней». — простонал он. — Но хорошо, дьявольское отродье, развяжи меня, ты получишь, что хочешь. том улыбнулся. — Сделка не будет сделкой, если не будет выгодно обеим сторонам. Я исхожу из того, что в нашем договоре есть пункт, согласно которому еще до захода солнца мы пропустим под килем Индиго Муна. и пообещаем его приятелям ту же процедуру, если они не будут послушно исполнять клятву отрубленного пальца, верно? Буль просиял С огромным удовольствием, довольно проворчал он. Да будет так, — сказал Том и кивнул Бото, который сноровисто сунул деревянную чурочку обратно в пасть капитану, после чего Том схватил клещи, ухватился ими за зуб и, упершись сапогом в ножку стула, потянул. Минуту спустя Буль лежал в одном конце каюты, а Том в другом. Нью-Бато переводил взгляд сокровавленного рта капитана на Тома, который все еще сжимал в руке клещи. В них был крепко зажат коричневый клык с длинным конусообразным корнем. — Привет, миссис Браун, — сказал он. Тюмной ночью на бриге царит тишина. Паруса спущены, но якорь поднят. Большая часть команды собралась на шканцах. Все взгляды устремлены на запад, где сгущается серая покрывала туч. Самые старшие и опытные говорят о низком давлении. Другие вспоминают про тропический циклон, но большинство хранит молчание. Прежняя вражда забыта. Более того, Индиго самолично отправился к капитану узнать, как следует готовиться к шторму. На что Буль ответил, что сначала он посоветуется с Пулей, с давних пор сидящей у него в ноге. Она всегда точно знает, насколько сильной будет непогода. Буль стремительным шагом выходит к собравшейся на палубе команде. Ваш капитан, Гримитон, даже мысль не допускает о том, чтобы его хорошее настроение испортил какой-то ветерок. Пираты искоса поглядывают друг на друга и выслушивают рассказ Буля. о его счастливом расставании с миссис Браун. Капитан даже обходит всех, показывая каждому дырку, в которой желает эта особа. «Теперь эта дама лежит в стакане с морской водой», объясняет Буль, «которая навеки вечные забальзамирует эту гниль. Особо избранные могут удостоиться чести получить аудиенцию у скончавшейся, стоит им только попросить». И капитан впиривает внимательный взгляд, в своих людей. Вперед выступает Мун. В серьезной ситуации пересиливает его страх перед Булем. С мрачной миной он тычет пальцем в море. «У нас есть куда более важные вещи, капитан», произносит он. «Да что может быть важнее?» Буль поворачивается к Муну спиной. «Наши жизни», угрюмо отзывается Мун. Том поворачивается туда, где небо и море сливаются на горизонте, в одну сплошную черную массу, и по его телу пробегает холодная дрожь. На этот раз он согласен со штурманом. «Капитан», — говорит Том, указывая на темное ночное небо, и «известно ли вам вон то созвездие рядом с небесным экватором?» Чтобы ответить, Булю даже подзорная труба не нужна. «Три звезды», — говорит он. «Что ж, я не ошибусь, если скажу, что это, как говорят испанцы», пояс Ориона. Тон кивает и впиривает взгляд в горизонт, где черные тучи приняли форму гигантского черно-серого кокона. К нему подходит Ньо Бото. Они серьезно смотрят друг на друга и замечают первый знак приближающейся бури. Спокойное прежде море покрывается рябью. Следом дают знать о себе ванты. Они противно скрипят по дереву. Потом из-под воды раздается глухое ворчание руля, на который давит морское течение. «Ты такое когда-нибудь видел?» — спрашивает Ботон. Том качает головой. «Никогда. Но меня предупреждали насчет пояса Ориона», — бормочет он. «К ним подходит Теодора. Ночью разразится шторм?» — тихо спрашивает она. «Это ведь признаки надвигающегося шторма, да?» «Там, вдали». гудит капитан, потирая давнюю рану на бедре. Не шторм, а ураган, диаметром сотню английских миль, пока он еще далеко от нас. Но никто не знает, куда он двинется. Индиго Мун спускается со шканцев Так до капитана наконец-то дошло, ехидно интересуется он. Буль искоса смотрит на него и переводит взгляд на своих людей. «Пираты!» — кричит он. «Пуля в моей ноге поведала мне...» что нас ожидает ураган, и что он оброшится на нас еще до полуночи, — добавляет Мун. — Я знаю, — сердито ворчит Буль, бросая на штурмана свирепый взгляд, — и я также знаю, чем это грозит судну и жизням на нем. Пираты, такие свирепые в остальное время, испуганно глядят друг на друга, а кок не выдерживает и всхлипывает. Буль пристально смотрит на своего штурмана. На его губах играет зловещая ухмылка. «Так что же нам в этой ситуации предложит мистер Мун? Какой совет он даст своему капитану? Опустим весла в воду и примемся грести? Или в порыве благочестия сложим ладошки и будем просить Бога сжалиться над нами?» Капитан оглядывается, команда окружает его и Муна плотным кольцом. «Все мы видим», — говорит Буль, — «и всем узнаем». что это такое? Мы знаем курс урагана и уже чувствуем на себе его силу. Мы можем забиваться в щели и привязывать себя к мачтам, крепить и конопатить, молиться хоть Господу, хоть дьяволу, хоть Аллаху с Мухаммедом. Каждый может делать, что он хочет. Когда речь заходит об ураганах, то тут уже ничего не попишешь, но также нам никто не мешает осушить последнюю бутылку рома, и, повернув наши лица на запад, надеяться, что все это быстро закончится. На мгновение воцарилась тишина, и тут заговорила Теодора. — Это все, что вы можете сказать команде, капитан Буль? — Капитан, — взревел Буль и повернулся лицом к ветру. — Я больше не капитан на этом бриге. Вон он, где ваш капитан и жестокий хозяин. Я видывал на своем веку ураганы размером с континенты». и они оставляли после себя только щепки. «Это кара Божья!» — испуганно вскричал Саласар, в ужасе вскидывая руки над головой. Мун вскочил на ящик. «Слушайте меня, люди!» «У нас еще есть время, если мы будем действовать правильно, потому что на борту у нас завелись демоны, предвестники несчастий. Ураган не уйдет сам по себе, если мы не избавимся от этих демонов, Шторм поменяет курс и пощадит это судно. Ваш капитан предлагает вам напиться до бесчувствия. Что ж, разум явно покинул его вместе с вырванным зубом. Но я говорю вам, вышвырните демонов за борт, вышвырните их всех, одного за другим, и мы будем спасены. Пираты непроизвольно перевели взгляд на Тома, Ньо Бото и Теодору. В эту секунду Том понял... что предсказаний насчет пояса Ориона не врала. Но он помнил также слова Самура о том, что тот, кто выберет правильный курс, тот станет сам себя капитаном и не даст увлечь себя течением. Кое-кто из людей Муна уже выхватил ножи, обстановка начала накаляться. Мун смотрел на команду, но указывал на Тома. «Говорю вам, давайте принесем шторму жертву». Пираты дружно кивнули. Пусть ураган получит три жертвы по числу звезд, что горят в поясе Ориона. Том посмотрел вверх на три звезды, которые составляли затянутые дымкой созвездия. Неужто ему на роду написано «умереть» так глупо? Неужто пояс Ориона станет символом его смерти? Или это было всего лишь предупреждением? И первый, пусть будет эта девка с острым язычком. Индиго Мун потащил Тео к краю борта, ему на подмогу кинулись еще трое пиратов. «Следом за девкой», — крикнул Мун, — «отправим ее брата, который дышит жабрами, и у которого все в роду появлялись на белый свет с рогами на лбу. Как только океан получит его, его сестру и этого маленького чернокожего дьявола, нашему Бригу больше нечего будет опасаться. Это так же верно, как и то, что мое имя Индиго Мун». Том взглянул на Ботто, который смотрел на него, выжидающе. «О, Великий океан!» — закричал штурман. «Прими нашу жертву! Услышь молитву этих людей о милостивом ветре!» Мун заломил Тео руку за спину и подтолкнул ее к борту. Том двумя стремительными шагами приблизился к булю, который смотрел на него, прищурив глаза. «Вы тоже верите в демонов?» которые приносят несчастье, господин капитан. Считаете, что рыжеволосый парнишка с Невиса, его достойная сестра и чернокожий недомерок из Африки могут накликать непогоду вроде той, что приближается к нам? Я считаю, что когда под ногами горит земля, каждый должен спасать свою шкуру. Ибуль подмигнул Туму, который, стиснув зубы, выхватил за пояса капитана пистолет и сунул его себе за пазуху, потом шагнул в центр круга. «Да здравствует Гиппократ!» — произнес он тихо и взвел курок. «Ибо лучший друг всякой заразы — наше собственное суеверие. Воля Божья! Не имеет ничего общего с лихорадкой, а чума приходит от крыс, ураган приносит море, а не люди». И Том, не договорив, внезапно повернулся и, приставив пистолет к колбу штурмана, надавил на курок. Когда выстрел отгремел, мертвый мун лежал у ног Тома. Тишина стояла такая, что можно было услышать, как перо падает на землю. «То, что вы только что видели, — прошептал Том, — была не Божья воля, и уж тем более не воля дьявола или океана, а моя собственная!» Он повысил голос. «Я, Том коллинс крикнул он. «Внук Грани и Мали. Меня разыскивают за то, что я убил человека, поджег плантацию, освободил рабов и украл коней. Меня пытались утопить, пристрелить, зарезать и повесить. Я был выпорот, ограблен, брошен на произвол судьбы и протащен под килем. У меня забрали мои последние деньги, мой лучший нож и мой палец, но Том Кулин все еще жив и находится с вами». И если кто-либо еще желает последовать примеру мистера Муна, то пусть он сделает шаг вперед. Если же таких нет, то я предлагаю вам встать плечом к плечу и удерживать судно на плаву до тех пор, пока это возможно. Том стиснул зубы и сжал кулаки. Пусть крысы первыми покидают корабль, но капитан остается до конца, как ему и положено. Пираты приглянулись Долгое время было тихо, но тут один кивнул другому, кто-то решительно стиснул кулаки и принялся подталкивать соседа. Негромкое бормотание перешло в крик, и вскоре люди пожимали друг другу руки. Старая вражда была забыта. Буль снова был своей стихией и отдавал указания о том, что нужно делать перед лицом смертельной опасности. Волны высоко вздымались, раскачивая корабль. — Вот как выглядит конец света, рыжий Коллинз, — проревел капитан. — Да, — ответил Том, — но пока человек не умер, он жив. На шканцах, где они стояли, ветер был так силен, что грозил вышвырнуть обоих за борт. Стучали ареи ванты, скрепили мачты, предметы, которые не были крепко прикручены или приколочены, ездили туда-сюда от носа до кормы. Буль схватил Тома за воротник. «Сатана присматривает за своими подопечными», — проворчал он с едва заметной улыбкой. «Это точно», — ответил Том. «В другой жизни», — продолжил капитан, — «я мог бы научить тебя жизни на море». «Да», — ответил Том. «И кто знает, быть может, вы, наконец, научились бы правильно писать слово «гранат». Дерзишь до последнего. Должно быть, тебе на роду написано стать шутом при дворе сатаны». Буль приподнял Тома над палубой. — У меня был гнилой зуб, — пробормотал капитан. — Больше у меня его нет. У меня был брик, но скоро и его не будет. Золото, слоновая кость, драгоценности и канделябры, все то, что должно было обеспечить Чарльзу Уинстону Булю, безведную старость, все это я верну теперь обратно морю. Потому что тот, кто никогда не дремлет, собирается взыскать свой долг. Я чувствую это костями и той пулей, что засела в моей ноге. Но не зря ведь говорят, что осужденный на смерть имеет право на последнее желание. Буль поставил Тома обратно на палубу. Последнее желание, прежде чем наступит тьма. Разве судьба не исполнит последнее желание старого морского разбойника перед тем, как его корабль разлетится в щепки? — Чего же вы хотите, Буль? — тихо спросил Том. Буль положил свои руки Тому на затылок и понизил голос до шепота. Вид у него был серьезный, но глаза улыбались. «Я хочу», — прошептал он, — «чтобы этот зеленоглазый матрос пережил шторм и продолжил мучить белый свет, пока не умрет от старости». Том бросил взгляд на черное пятно там, где раньше был его правый безымянный палец. «Спасибо, капитан», — сказал он. «Спасибо вам за это желание». но одних желаний мало. Буль посмотрел на море. Моя старая рана в бедре говорит, что сюда идет смерть в образе ветра. Спускайся вниз к своей сестре, мальчик. Думаю, у вас найдется, что сказать друг другу. Теодора нашла укрытие на средней палубе, где она сидела между здравяком Лаемом Сингхом и Ньё Бото. Она собрала свои вещи в маленький мешок с лямкой. Вид у нее был решительный. Том кивнул сестре, уверенный в том, что она знает, что их ждет. «Здесь вы и будете сидеть?» — спросил он. «Да», — ответил Тео, — «здесь и будем». «Ты боишься?» — она кивнула. Том взял ее за руку. «Все быстро закончится», — прошептал он. «Так быстро, что ты едва успеешь что-то заметить». «Я жалею лишь о том, что так и не увидела мир», — сказала Тео. «Быть может», — сказал он, — «быть может». «После этой жизни есть другая, следующая. Ты веришь в это, Том коллинс Он заглянул в ее полные надежды глаза и улыбнулся своей самой солнечной улыбкой. «Да», — сказал он, — «я верю в это, Тео». Ураган настиг судно «Буля» незадолго до полуночи. Еще до того, как серый кокон приблизился к кораблю, поднялась волна, которая в 10 раз превосходила высоту мачт Брига. Под небесами, содрогающимися от молнии грома, океан разъянул свою гигантскую пасть, в которой даже самый большой корабль кажется не больше игрушечной лодки. Том смотрел на Тео, сжимая руку Бото. Зажмурив глаза и стиснув зубы, они почувствовали себя на мгновение невесомыми и свободными от страха. На долгое выматывающее мгновение все живое затаило дыхание. Тут штормовая волна всей своей силой обрушилась на бриг и разбила вдребезги верхнюю палубу, где заклепки, гвозди, доски, обшивка взрывались в завывающем, грохочущем аду. Полотнище парусов, снасти, реи и шпангоуты треснули как спички, нескольких матросов унесло за борт. Том увидел, как здоровенный Лаэм Синг горизонтально завис подхваченной водной массой. которая попыталась швырнуть его в море. Йобуто нигде не было видно, но Теодора все еще висела, запутавшись, как муха, в паутине снастей, которая спасла ее от утопления. Тома кинула по трапу вниз, и он врезался спиной в дверь камбуза. Он попробовал докричаться до Тео, когда следующая волна настигла судно, и оно резко опрокинулось вперед, да так, что бушприт разнесло в щепки. Том вцепился в дверь камбуза, но ее вырвало вместе с петлями. Троих людей закрутило и унесло прочь потоком, который опустошил большую часть судна. Одним из них был неподававший признаков жизни Саласар, чье мертвенно-бледное лицо исчезло в серо-зеленой водной массе, которая обрушилась на бриг со всех сторон. Грот-мачта еще какое-то время держалась, а потом сломалась, как спичка, когда ураган еще раз прошел по судну от носа до кормы. Матросов, которые хотели было укрыться в капитанской каюте, подбросило на три сотни футов вверх, прежде чем они тряпичными куклами попадали вниз и исчезли в черной пенящейся воронке, которая всасывала себя все и вся, чтобы потом также стремительно извергнуть проглоченное наружу. Лаймасинга унесло, Йобото унесло, и когда вода схлынула, том увидел, что сеть, которая удерживала тело на судне, тоже исчезла. От брига остались только нижняя палуба и основание мачт, несколько бочонков до пара весел. В пенищемся море вперемешку носились доски, шпангоуты, обрывки парусов и тела утонувших матросов. Ураган с хриплым воющим ревом медленно удалялся, на прощание оторвав от судна киль, который на мгновение вздыбился из воды сиро-зеленой глыбой, и тут же следующая волна настигла его и поглотила с оглушительным грохотом. Тишина. Тум висит на шпангоуте, похожем на ребро корабля. Бледная луна осеняет своим мертвенным светом море, которое понемногу начинает успокаиваться. Пиратский корабль его команду разбросала по волнам. Тум уже несколько часов пребывает в уверенности, что в живых никого не осталось, и надеяться не на что. Море забрало всех, и нет сил смотреть на лица проплывающих мимо. Он глядит на холодный овал Луны и спрашивает ее, что произойдет дальше. Он, обессилев, отпустит руки, или Рамон благочестиво его спасет, явившись на этот раз в образе морского конька. Но Луна молчит, а руки Тома онемели так, что уже не слушаются. Однако сведенные судорогой пальцы продолжают цепляться за шпангоут, и Тому каким-то чудом удается продержаться до рассвета. Шторм стихает, водную гладь затягивает густой туман, Том чувствует резкую боль в животе, как будто проглотил здоровенный камень. Словно со стороны он смотрит, как его пальцы соскальзывают со шпангоута В отчаянии зовет мать, хватает воздух, глотает морскую воду, отплевывается и моргает, обнаружив, что его ноги касаются дна. Какое-то время он дает течению нести себя, потом начинает сильно работать руками и скоро чувствует под ногами песчаное в врубчик дно. Он смотрит вверх, на кисею тумана, за которой лучи солнца вот-вот засияют в полную силу, разворачивается на мелководье. И его взор открывается заросший пальмами берег, лагуна, кокосовые пальмы. Он слышит крики попугаев, гогот птиц, тихое журчание ручья. На камне сидит одинокий пеликан и чистит перья. Тум на четвереньках выбирается на сушу, бросается на песок и смотрит вверх в светло-голубое небо, тихо так, что слышно, как падают на землю оранжевые кокосы. Том улыбается хорошо знакомым звуком и засыпает, и просыпается лишь тогда, когда полуденный зной грозит изжарить его спину.